«Третье. И сделала это я», — сказала мне Анна, когда показывала фотографию на айпаде. «Фотографию чего?» — спросил Марк. «Мы с ним сидели за столом в кухне. Он сварил нам еще по чашке кофе и теперь смотрел на меня пронизывающим взглядом, не давая опустить глаза». Да, если я хотел от него помощи, мне ничего не оставалось, как выложить ему всю правду. Всю, самую жестокую и непредставимую. Я понизил голос, из-за Тео, хотя сын, конечно же, ничего не понял бы. Трех обгорелых трупов. «Шутки шутишь?» «Нет, три тела в ряд, одно рядом с другим». Глаза у полицейского загорелись. Трупы, смерть, жуть выползала на сцену. Вместо семейных дрязг расследование для детектива. «Анна впервые заговорила с тобой об этом?» «Впервые. И что ты думаешь о ее участии в этом деле?» Я пожал плечами, но Марк продолжал допрос. «Она показала тебе фотографию». И ничего не объяснила?» «Я же сказал тебе. Я не дал ей такой возможности. Я пришел в ужас, окаменел и ушел, не сказав ни слова. А когда вернулся, ее уже не было». Марк, испытующе вглядывался в меня, словно хотел убедиться, что все происходило именно так. «Чьи это были трупы? Взрослых? Детей? Трудно сказать. Где лежали?» В помещении, на столе для вскрытия, на... Откуда я знаю, черт тебя побери? Они были черные, как головешки. Вот и все, что я могу сказать. Раздутые от жара, сгоревшие. Карадак продолжал подкапываться под мои защитные укрепления. Постарайся быть предельно точным, Рафаэль. Представь их как можно яснее. Опиши во всех подробностях, Я закрыл глаза, чтобы вспомнить яснее. Больших усилий не потребовалось. Жуткая фотография впечаталась в память навек. Проломленные черепа и грудные клетки, внутренности наружу. Под настойчивым взглядом Карадека я постарался как можно скорее и точнее описать мертвые тела со сведенными конечностями, обгоревшей кожей и белыми торчащими костями. «На чем они лежали?» «Автоматически, хочется сказать, на земле. Но вполне возможно, что на простыне, брезенте. А как ты думаешь, Анна чистая?» «Я имею в виду наркотики, психические нарушения, возможное лечение в психбоднице?» «Не забывай, что ты говоришь о женщине, на которой я собираюсь жениться. Отвечай на мой вопрос, ладно?» Уверен, ничего такого и близко нет. Она заканчивает ординатуру, прозрачно, как бриллиант. А почему ты тогда стал копаться в ее прошлом? Ты же знаешь мою историю, Марк. Знаешь, чем кончилась моя последняя любовь. А теперь скажи, что именно тебя встревожило. Я стал перечислять. Странная зыбкость в отношении прошлого. у нее словно не было ни детства ни юности крайняя закрытость стремление остаться незамеченной ставшей для нее как бы второй натурой не любовь фотографироваться и потом скажи честно много ты знаешь молодых женщин которые не общались бы в фейсбуке или в какой нибудь еще соцсети согласен есть о чем задуматься признал бывший следователь но нет конкретики какая заставила бы в чем-то ее подозревать. «Нет конкретики». «А три трупа?» «Не горячись, мы ничего о них не знаем. Она же медик могла иметь с ними дело на практике». «Тем более нужно раскопать это дело. Так ведь?»